На Неве рубили лед, за рекой чернел шпиц Петропавловской крепости. Васильевский остров тянулся приземисто, и только дворец князя Меньшикова блестел желтой краской. Посланник Кейт, англичанин с розовым лицом, серебряными волосами, Рассевшись в широком комфортабельном кресле, хохотал так, что его брюхо под малиновым камзолом прыгало вверх и вниз. «Какие отношения между его величеством императором и союзниками?» — переспросил он. «Да такие, что они того, гляди, глотку друг другу перегрызут. В Петербург прибыл его высочество принц Голштинский Жорж» дядя царя. За ним царь послал сразу же после смерти тетки Елизаветы, дядя Жорж, теперь главнокомандующий русскими силами. Царь дал ему титул императорского высочества. У дяди голова кругом идет, и его величество требует, чтобы все союзные представители первыми нанесли визит дяде Жоржу, а те отказываются. Скандал? Тогда император отвечает посланникам тем, что сам не принимает их. Скандал еще больше. Отношения таким образом прерваны. Вот вам вся картина. В чем же дело? Дело в том, что... Сэр Джон встал, медленно подошел к желтой карельской березы двери кабинета, открыл ее, выглянул. Дело в том, Что, — продолжал он, вернувшись, понизив голос, — что государь — безнадёжный дурак. Всё в этом.